Глава 16 Лаборант толкал перед собой каталку с идеально располовиненным телом и тайком гордился проделанной работой. Пожалуй, теперь уже можно сказать, что он в этом нелёгком деле достиг выдающихся высот. На разделку трупа у него нынче уходило в четверо меньше времени, чем в самом начале когда мистер Грейси только объявил о старте нового направления в их исследованиях. «Доброго дня, сеньор Эрнандес!» — вежливо поздоровался Мэтью, вкатывая останки в специальную барокамеру, где они держали инфестата. «У меня будет к вам ещё одна небольшая просьба». «Ничтожный морякон!» — выплюнул прикованный к кушетке некромант. «Ты думаешь, что я стану тебя слышать? Вы все здесь просто кучка говорящего мяса, пыль!» Я буду наслаждаться смертью каждого из вас, креатурас и хасдапутта. Твой беленький костюмчик не спасёт от меня. Устало вздохнув и проверив на всякий случай клапаны своего герметичного комбинезона, ассистент полез в поясную сумку. Каждый день одно и то же. Психика подопытного подвергается слишком большим нагрузкам, и это не может сказываться на его рассудке и здравомыслии. Если профессор Грейси не скорректирует подход, то скорый бедолага Эрнандес, на которого было потрачено столько сил и времени, станет совсем бесполезным и неуправляемым. Набрав шприц лошадиную дозу алпразолама, лаборант приблизился к обездвиженному инфестату. «Нет! Нет! Убери это от меня, шлегкенцын!» — завелся в своих путах одарённый. «Я выпотрошу твоё брюхо, а потом заставлю давиться собственными кишками. Твой вонючий труп я...» Мэтью привычно пропускал мимо ушей все грязные оскорбления и угрозы. Да, противотревожные анксиолитики помогали на короткое время купировать приступы агрессии и патологической злобы у Эрнандеса. Но потом, когда действие препаратов заканчивалось, они возвращались с утройной силой. Приходилось постоянно увеличивать дозу, чтобы добиться от подопытного, хотя бы отдалённо вменяемого состояния. «Вам уже лучше?» — участливо поинтересовался ассистент спустя несколько минут. «Вы это спрашиваете у человека, которому отпилили сначала руки, а затем ноги?» Почти умиротворённо отозвался инфестат. «Мы же сто раз это с вами обсуждали», — наигранно всплеснул руками Мэтью. «Ваша жизнь была под угрозой, поэтому нам пришлось так поступить, тем более что развитая регенерация одарённого вернула вам конечности». «На-на», — не повёлся на неубедительную ложь некромант. «Так я и подумал». Что же вам от меня понадобилось сегодня?» «Пожалуйста, сеньор, наполните некроэфиром это тело». Учёный был и обрадовался, что разговор свернул в конструктивное русло, но привязанный мужчина разрушил его надежду своей следующей репликой. «Я не стану этого делать». Горисно вздохнув, Лабрант уже собирался связаться со своим научным куратором, но мистер Грейси, как оказалось, и так следил за происходящим. «Матью, доставайте горелку». Повелитина прохрепел наушник подчинённого. «Меня уже за последние дни изрядно утомило упрямство нашего дорогого гостя». «Да, сэр, как прикажете», — смиренно согласился ассистент и поплёлся за баллонами. Когда он вернулся вместе с не маленькой тележкой, на которой покоилось устройство для газовой сварки, то инфестат откровенно запаниковал. Он уже хорошо успел изучить, насколько безжалостен огонь к подобным уму порождениям. «Подождите», — торопливо выкрикнул он, облизывая пересохшие губы. Даже под действием транквилизаторов панический страх перед пламенем пробивался в разум рецепиента, легко преодолевая пелену психоделического дурмана. «Я исполню то, о чём вы просили. Только окажите и мне небольшую услугу, пожалуйста». Сомнением посмотрев в объектив камеры, через которую профессор Грейси наблюдал за ними, Мэтью в очередной раз испустил печальный вздох. «Святые угодники». Вместо того, чтобы заниматься наукой, он вынужден исполнять прихоти подопытного. «О чём же вы хотите попросить, сеньор Эрнандес?» — терпеливо осведомился помощник учёного. «У вас ведь много людей», — принялся сбивчиво из зенитянца некромант. «Но «Ну, тех, что вы используете в опытах. Среди них есть мать с ребёнком. Вы имеете в виду каких-то конкретных лиц?» — с подозрением уточнил лаборант. «Нет-нет, подойдут абсолютно любые» поспешно заверил прикованный к кушетке собеседник Что скажете, мистер Грейси? — что потом обратился к руководителю подчинённый Мы можем удовлетворить такую просьбу. — Почему бы и нет, — ответил профессор. Инвестистская природа нуждается в выходе, а потому Эрнандес испытывает острую потребность кого-нибудь помучить. Пообещайте, что дадим ему требуемое. Но сперва наше дело. Хорошо, синьор. Громко объявил матью. «Мы поищем для вас кого-нибудь, но вам придется исполнить то, о чем я вас прошу. Не раньше». «Договорились», — тускло отозвался одаренный и принялся без всяких дополнительных указаний работать с некроэфиром. Ассистент понял это потому, как затряслись пальцы у располовиненного трупа на каталке. К сожалению, пока им не удалось отыскать ни единого способа фиксации присутствия энергии смерти в пространстве. Равно как и не получилось разгадать загадку животных, умеющих её чувствовать. Поэтому приходилось опираться на такие примитивные и ненадёжные проявления и свидетельства. «Я закончил», — коротко уведомил инфестат. «Как звали тело при жизни?» — задал проверочный вопрос Мэтью. «Жосиэль Артега Кальва», — без запинки отреагировал подопытный. «Сколько ему было полных лет на момент смерти?» «26». «Как он умер?» «Он не знает», — равнодушно ответил Эрнандес. «Последнее, что он помнит, — это как укладывался спать». «Хорошо», — удовлетворился полученной информацией помощник профессора. «Вы можете приказать, чтобы тело подняло руки?» «Руки?», руки" — переспросил некромант. «Именно, обе». Глядя, как распиленный покойник воздевает верхнюю конечность к потолку, Мэтью задержал дыхание. Вторая половина тела сейчас находилась в воздухонепроницаемой капсуле совершенно другой части подземного комплекса, отделённой от места заточения сеньора Эрнандеса десятками стен, автоматических перегородок и почти полукилометровым расстоянием. И мистер Грейси сейчас очень внимательно за ней наблюдал. «Мэтью, это невероятно!» Наушник ассистента аж задребежал от восторженного опли руководителя. «Труп! Труп поднял руку!» «Матерь Божья!» – ошарашенно пробормотал подчиненный «Сэр!» «Вы оказались правы». «И в самом деле поразительно. Гипотеза о четвёртом пространстве перестаёт быть простым предположением. Оно действительно существует. Это через него инфестаты поддерживают связь со своими ревенантами. Давайте, Матю, скажите Эрнандесу, чтобы он заставил мертвеца что-нибудь ещё сделать». сеньор будьте так добры», — тут же озвучил просьбу профессора лаборант, «прикажите телу сесть». Половинка трупа начала неуклюже барахтаться, постоянно заваливаясь на Такими темпами она бы скорее упала с каталки, нежели сумела принять нужное положение. Но ведь это, по сути, совершенно не имело значения. Важно было то, что другая часть мертвеца, надёжно отделённая на физическом уровне от некроэфира, каким-то образом сумела его в себя вобрать и теперь повторяла все движения. По приезду в центральный офис ФСБН меня, можно сказать, повязали самой проходной. Перетряхнув мои карманы с завидным рвением, троица солдат в защитных костюмах заспешила куда-то вглубь переплетения коридоров. Я шёл следом, нервничал, но пока держал бурлящие эмоции в узде. Хотелось неистово орать, требовать объяснения и трепать за грудки молчаливый конвой. Однако здравый рассудок настойчиво отговаривал от таких действий. Боюсь, что эти ребята со сполохами на ремнях не оценят моей горячности. Поэтому лучше бы поскорее успокоиться. Где-то жвачка должна валяться в кителе». Бойцы долго водили меня по зданию, пока не завели в пустой кабинет, где помимо стола и пары стульев не было абсолютно ничего. И первая ассоциация, которая зародилась в моем мозгу при виде здешнего аскетизма, оказалась связана с допросной. Тут мне предстояло пробыть в одиночестве совсем недолго, поскольку вскоре сюда же завалился служака из чёрных кокард. Тот самый, что наведывался ко мне в больничную палату в Нижнем Новгороде. «И снова здравствуйте, капитан Жарский!» Подчёркнуто строго поприветствовал меня дознаватель. «Я ведь обещал, что если мы встретимся снова, то я с вас не слезу. В крутой же переплёт вы попали!» «Я попал?» — выкатил я глаза, нешуточно закипая. «Какого хера тут происходит? Где мой напарник? Что он сделал?» «Прикрутите громкость, товарищ инквизитор!» — быстро отдёрнул меня ФСБ Энайтс. «Вы не в том положении, чтобы так себя вести». «А в каком я положении?» — прищурился я, нисколько не испугавшись наезда. «Службу свою я несу честно, мне скрывать нечего. Но кроме разве что пары мутных эпизодов с чужими куклами...» Вдруг меня за это и собираются крепить? Да не, вряд ли. Доказывать такое пока еще не научились. От статуса подозреваемого и отстранения вас отделяет вот столько, показал следователь микроскопический зазор между большим и указательным пальцами. Оставить вас в свидетелях могут только ваши честные ответы и искреннее желание сотрудничать. Ну что ж, пожал я плечами и усаживаюсь на один из стульев. «Тогда спрашивайте, я полностью открыт». «Хорошо, давайте начнём». Офицер уселся напротив и углубился в изучение папки, которую принёс с собой. Он ковырялся в ней так долго, что я начал нетерпеливо ерзать злясь на всю эту ситуацию. «Почему мне ничего не говорят?» «Изюм мой боец, я должен быть в курсе, если только ФСБН не подозревает меня в соучастии. Блин!» «Вам знаком этот молодой человек?» Внезапно сунул мне дознаватель под самый нос фотографию трупа подростка. «Если можно так сказать», — скосил я глаза на изображение, стараясь ничему не удивляться. «Мы обнаружили тело случайно, прогуливаясь возле парка». «Как вы его нашли?» «Ефрейдер Салманов почуял», — откровенно ответил я. «Захороненного инфестата?» — недоверчиво прищурился мужчина. Пришлось просто развести руками, показывая, что к уже сказанному мне добавить нечего. И, похоже, это совсем не обрадовало следователя. Полчаса он остервнело, окучивал меня со всех сторон, задавая одни и те же вопросы, меняя у них лишь формулировки. Ему очень хотелось подловить меня на какой-нибудь нестыковке, но пока не выходило. А затем он попытался зайти с другой стороны. вы слышали об убийце инфестатов по прозвищу Валентинка?» — закинул новую приманку офицер, цепко следя за моей реакцией. Только с начала этого года он совершил шесть убийств, умудрившись не оставить ни единой зацепки. Его жертв находят случайно, несколько на самом деле трупов на его счету остаётся большой загадкой. А своё прозвище он заслужил тем, что неизменно вырезает у обитых сердца. «С такими подробностями я не был знаком», — признал я. «Мне вообще не доводилось о нём слышать до той ночи, когда мы наткнулись на тело подростка, очень странно ведь о нем нередко говорят в новостях следователь испытующий на меня посмотрел как бы заявляя я тебе не верю сознание москвичей он кто-то вроде народного мстителя который вершит справедливость и борется своими силами с неживой угрозой фсбн долго не могло понять мотивы этой таинственной личности пока к нам не пришли сведения что один из кадровых инквизиторов Нашёл способ отнимать силу у инфестатов. «Проверяйте, что хотите», — огрызнулся я, поняв, к чему меня подталкивает собеседник. «Но я не причастен ни к каким убийствам, это вам ясно?» «А что насчёт ваших соратников?» — тут же ухватился дознаватель. «Эти если Валентинка кажется не маньяком-одиночкой, а группой лиц, имеющих дар, это смогло бы пролить свет на многие спорные моменты». «В своих напарниках я уверен, не коляблись, высказал я. «И даже в майоре Виноградове, который совсем недавно убил знаменитого московского бизнесмена...» «А в нём особенно!» — невольно повысил я голос. «Он больше десяти лет проливал кровь в рядах губи защищая меня и тебя, товарищ подполковник!» «Вас!» — незначай поправил следователь. «Да насрать!» — полыхнул я раздражением. «Я не верю, что Макс мог совершить то дерьмо, которое ты на него вешаешь!» К сожалению, факты говорят об обратном. Не приняло во внимание мою неуставную фамильярность Фейс Бейновиц. У нас достаточно видеоматериалов с камер уличного наблюдения, где запечатлено, как он, перепачканный кровью, покидает автомобиль убитого Степана бестурна Кстати, при проведении ОРМ нам удалось найти сброшенную виноградовую модерду. Экспертиза подтвердила, что кровь принадлежит бизнесмену и его водителю. А то, что ваш напарник бесследно исчез, безуспешно попытавшись прихватить напоследок несколько миллионов в иностранной валюте со счёта убитого, не оставляет сомнений в его виновности, заодно красочно характеризует его мотивы. «Этому наверняка должно быть какое-то объяснение», — потеряно пробормотал я, с трудом переваривая новую информацию. «Но как же иначе?» — иронично хмыкнул дознаватель. «Не могу позавидовать теперь положению, в котором вы оказались, капитан». «Постойте», — скинул я ладони, предлагая своему визави немного притормозить. «Вы же инфестат. Разве вы не ощущаете, что я определенно честен в своих ответах? Ну как тогда вы мне сказали в больнице?» «Я вижу, что вы хотите выглядеть честным. А это уже совсем другое», — с гадкой ухмылкой внёс уточнение офицер. до какого ху...» Я начал гневно подниматься со стула, чтобы... Не знаю для чего. Наверное, я находился в состоянии глубочайшего душевного потрясения и вполне был способен совершить фатальную глупость, например, проломить башку, сидящей напротив меня змеюки. Как-то не думалось в тот момент, что за нападение на сотрудника из чёрных кокард меня гарантированно попрут со службы или, скорее, закроют спецучреждение для радикальных инфестатов. А уж там уж не условия санаторием не назовёшь. Даже легендарный чёрный дельфин отдыхает по сравнению с этими застенками. Но не успел я толком осознать, что делаю, как дверь допросной распахнулась, и на пороге показалась хорошо знакомая физиономия моего комбата. Морщинистая, злая и с почти чёрными синяками под глазами. Первый год службы я эту морду видеть не мог, поскольку она мне в кошмарах являлась. Но в последние месяцы моё отношение к Гештапу сильно изменилось а конкретно в этот момент я даже обрадовался его появлению. «Наговорились?» — полуутвердительно осведомился полковник. «О, ты молодцы! Бега за мной, Жарский! Вообще-то мы ещё не закончили», — просерженно тяфнул следователь, будто всерьёз огорчившийся, что я не начистил ему табло. «А генерал-майор Крылков сказал, что закончили?» — не полез за словом в карман мой начальник. «Пошли, факел!» Не слушая никаких возражений, Анатолий Петрович буквально вырвал меня из цепких лап безопасника. Коротко приказав идти следом, он с такой скоростью втопил по коридору, что я едва поспевал на своих длинных ходулях. «Товарищ полковник!» — кое-как нагнал я комбата. «А с чего это за меня генерал-майор вписался? Ваша работа?» «Ты у него на особом счету после заварушки в Семёнове», — отрывисто бросил тот. «Мои заслуги в этом нет». Внешне я принял известие вполне спокойно но на деле удивился неимоверно. ни хрен наш себе, какие я подробности узнаю. Самый большой человек во всём ФСБН на меня обратил внимание, оказывается, а я ни сном, ни духом. Ох, не нравится мне всё это. «Анатолий Петрович», — снова вызвал я к гештапу, «вы можете объяснить мне, что вообще происходит?» «Не здесь, факел. Давай до моего кабинета дойдём. я думаю, что смогу тебе многим помочь». Мне бы и самому твои размышления послушать хотелось. Но чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера».